Соображение было здравое. — Если двое, то идем мы с Масой. Ты остаешься. — Согласен. Не оставлять же за главного китайца. Он и японец. — Какая разница? — Только учти, они ни в коем случае не должны догадаться, что ты у нас командир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 — Оружие положите на землю, чтоб я видел! — крикнули сверху. — И подымайтесь! Эраст Петрович выложил русский револьвер, Маса — короткий меч. — Эй, косоглазый! А из второй кабуры? — Там только парочки рис кусать. Маса расстегнул кабуру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 Ввалившаяся ямка. Плохо обыскал, Дик, сказал кривой конвоиру. У красавчика под фалдой Деренжер. У китайозы в сапоге нож, и в правой кобуре какая-то дрянь. Я. Не китайодза. Масар вынул из-за стилет, Анунтяку, опять попытался выдать за палочки для еды, но с одноглазым этот номер не прошел. Под смех юнца он сказал Рис потома будешь жрать, если жив останешься. Снимай пояс!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 полотками, поля на бегу, бандиты быстро приближались к Мелвину Скотту, заходя ему в тыл. На фальшивых селестианцев внимания не обращали вовсе, видимо, маскарад разбойников не обдурил. Пинг вскочил на ноги, выхватил оба револьвера